Глава двадцать шестая «Белла, я в курсе, что тебе пора домой», — устало произнесла Тора в трубку. «И не прошу выполнить мою просьбу обязательно сегодня. Можешь проверить завтра утром». Выслушивая жалобы секретарши, она посмотрела на Мэтью и покачала головой. «Белла, я наделаю, что моя просьба тебя заинтересует. Ведь ты же обожаешь лошадей». Интересно посмотреть, как она со своими формами умудряется сесть на лошадь. Долго карабкается, наверное, — подумала Тора, закрыла глаза и вздохнула. Представления не имею, что нужно искать. Просто посмотри, есть ли какая-нибудь связь между лисами и лошадьми, особенно жеребцами. Поскольку Белла не понимала суть проблемы, Тора решила дать ей подробные разъяснения. «Белла, в конюшне обнаружен труп мужчины, которого насмерть затоптал жеребец. К груди убитого была привязана дохлая лиса. Подозреваю, в этом есть какой-то смысл». Мэтью подмигнул тори и улыбнулся. Он знал о ее непростых отношениях с секретаршей. И хотя ни слова не понимал, с большим удовольствием следил за реакцией Торы. Когда в разговоре возникла небольшая пауза, он тут же вставил. «Передай ей большой привет от меня». Тора скривилась, как от зубной боли. «Да, Белла, ты непременно отыщешь что-нибудь полезное. Ты прекрасно поработала на кладбище. И сейчас отлично справишься. Я верю в тебя». «Мэтью передает тебе большой привет», — прибавила она и бросила на него хитрый взгляд. Он обязательно прогуляется с тобой по конюшням, когда мы вернемся в Рейкьявик. Мы недавно побывали в одной. Мэтью до сих пор в полном восторге. Теперь только и мечтает, как бы поскорее снова оказаться возле лошадок. Погладить и покормить их. Знаешь, немцы обожают исландских лошадей. Тора попрощалась и повернулась к Мэтью. Белла пригласила тебя на конюшню. Широко улыбнулась она. Уверена, ты не откажешься. Она тоже передает тебе привет. Ха-ха, как смешно. Ты бы лучше рассказала ей о своем посещении конюшни и разговоре с Розой. Ты трех слов сказать не успела, как та превратилась в фурию. Да. Согласись, она повела себя странно. Независимо от того, был ли мой вопрос уместен. Однако... Прежде следует разузнать о ее отношениях с Йокулом. Признаю, отреагировала она весьма болезненно. Поэтому я бы посоветовал тебе не совать нос в ее дела. Забавнее всего, что я была предельно вежлива. Попыталась сгладить обстановку. Бергер вел себя с ней ужасно, проговорила Тора. А я всего лишь хотела побольше узнать о молодом человеке в инвалидном кресле. «Как видишь, напрасно», — сказал Мэтью. «Послушай, а в интернете о нем случайно нет информации? Едва ли он родился с подобными травмами? Полагаю, получил их во время пожара. А пожары — это всегда большая новость, особенно если на них кто-то гибнет или получает увечья». «Да, конечно. Только мне хотелось бы услышать все от кого-то из местных. Так и легче, и надежней. И какие пожары я стану искать в интернете? Их там тысячи. А я даже не знаю, когда он пострадал. То ли месяц, то ли 10 лет назад. В газетах говорят только потерпевших. Но о самих травмах не пишут. Жертвы в тяжелом состоянии доставлены в больницу, врачи делают все возможное. Вот и весь репортаж. Кроме того, неизвестно, где он получил ожоги. Возможно, и вовсе не во время пожара, а упал в горячий источник, — вздохнула она. Нужно заняться Йонасом. Моя задача — добиться, чтобы с него сняли обвинение. — Попробуй, может и получится, — проворчал Мэтью. — Хотя, думаю, ты и сама сомневаешься в его невиновности. — Ты прав, к сожалению отозвалась Тора. «Но больше все же не верю в его причастность к обоим убийствам». «Тогда кто их совершил?» спросил Мэтью. «Найдешь другого подозреваемого, и твоя задача существенно бы облегчилась. Но его нет». Тора задумалась. «Бергер мог бы стать кандидатом номер один. Только мне непонятно, зачем ему понадобилось убивать Эрикюра». Они прохаживались по автостоянке, откуда Тора звонила Белли. «Может, исключить находившихся на сеансе?» – предложила Тора. Как утверждает полиция, он проходил в то самое время, когда убили Бирну. «Никаких других подробностей о времени смерти они не обнаружили?» – поинтересовался Мэтью. «Торольфур говорит, что убийство произошло между девятью и десятью вечера прошлый четверг», — ответила Тора. «Возможно, он основывается на результатах вскрытия. Это совпадает со временем, указанным в сообщении, отправленном с телефона Йонаса. Встреча Бирни была назначена на девять. Сеанс начался в восемь. Мы с тобой шли с берега примерно полчаса». Если бы убийца действительно находился на сеансе и пошел на берег и обратно пешком, он бы не успел вернуться в отель до 10 скажем, в половине десятого. Дорога на автостоянку была перекопана, а коль его машина осталась на главной дороге, ему пришлось бы слишком долго до нее добираться. «Тебе известно, кто находился на сеансе?» – спросил Мэтью. Прежде чем исключать всех присутствующих, хорошо бы хоть что-нибудь о них знать. «Мне о них ничего не известно. Но я уверена, Вигдис нам поможет», — сказала Тора. «Многие оплачивали вход по кредитным картам. Установить их имена несложно». «Почему ты сосредоточилась на вероятных подозреваемых и выпустила из виду тех, кто вне подозрений?» потому что в первом случае я сразу многих исключаю из числа потенциальных убийц. К тому же автоматически складывается перечень людей, которые могли бы увидеть, как Йонас блуждал возле отеля, между девятью и десятью. Таким образом, у него появится алиби. Тора проследила взглядом за пролетавшей над ними чайкой. «Если, конечно, убийца не скрылся отсюда». Задумчиво проговорила она и воскликнула. «Море! Разве не мог преступник подойти к берегу на моторной лодке?» Мэтью не разделил ее радостного волнения. «Опасно. Тебе не кажется? Мы же видели берег. Лично я не рискнул бы высаживаться на него с моря. Камни моментально разорвут дно лодки. Хотя, — прибавил он, — близости от того места есть бетонный причал. Вот там вполне можно пристать, а перед самым сеансом переправить лодку к отелю. Давай-ка пройдем туда, проверим нашу догадку. Они спустились к небольшому причалу, находившемуся в маленькой бухточке к востоку от отеля. На берегу Мэтю обернулся и указал рукой в его сторону. «Обрати внимание, нас никто не видит». Из-за макушек деревьев торчала только крыша гостиницы. Можно спокойно делать что угодно. Он показал Торе на пристань. Похоже, пользуются ею нечасто. Ни каната в ни швартовых тумб. Лодку привязать не к чему. Торе осмотрела края пристани. На углах между ними отсутствовали старые автомобильные покрышки. Здесь явно никого не было. Согласна кивнула она. Но все равно нужно спросить Викдис. Может, она все-таки видела в тот вечер какую-нибудь лодку? Ветер переменился, и их тут же окутала вонь гниющего неподалеку кита. — Господи, какой кошмар! — пробормотала Тора. — Вон он лежит. Она махнула рукой в сторону громадной разлагающейся туши. Видишь, ребра торчат. Мэтью, зажав нос ладонью, покосился в указанном направлении. «Ужас! Наверное, самый отвратительный запах на свете!» — пробурчал он. «Сходим, посмотрим на него. Тут недалеко, только бухту обогнуть. Мы недолго». «Ты серьезно?» — не поверил Мэтью. «Действительно хочешь поглазеть на гниющие кишки?» «Да, конечно». «Раз мы тут оказались, почему бы не пройтись до него?» — ответила Тора и в ту же секунду зазвонил ее мобильный. Увидев на дисплее номер, она нажала кнопку и холодно сказала. «Привет!» «Ты собираешься отвечать на мои сообщения или нет?» — послышался раздраженный голос бывшего мужа. «Не знаю, где тебя черти носят, но мне надоело постоянно тебе звонить. Я не вчера родился» и понимаю, что ты отключаешь телефон, забавляясь со своим новым мужиком». Не упомяни он о новом мужике, Тора бы, возможно, и смолчала. Но теперь рассверепела по-настоящему и заговорила, как в лучшие дни их совместной жизни. «Заткнись, Ханнес, и слушай внимательно. Я здесь работаю. Тут дыра несусветная, и сигналы не всегда проходят». Без запинки выпалила она, хотя о прохождении сигнала узнала совсем недавно. «Могу сказать только одно. Гульфи и Соли остановились где-то возле Селфаса, и их нужно забрать оттуда. Сига тоже там». «И что я, по-твоему, должен делать?» — проорал в ответ Ханнес. «Я тоже работаю. У меня нет возможности срываться с места и тащиться черт знает куда по каждому твоему звонку. «Так ты поедешь за ними или нет?» — не слушала его Тора. «Если нет, я позвоню своим родителям. В отличие от тебя они не станут капризничать. Кроме того, это ты виноват, что дети от тебя убежали. Меньше нужно было выть в караоке. Ты их попросту достал своим глазом, тигра. Да ты и сейчас торчишь возле установки. Вон, у тебя последний отсчет играет. Все поп-идолы с себя строишь. «Не надоело еще?» В конце концов Ханнес согласился отправиться за детьми, и тор недовольная тем, что ему удалось вывести ее из себя, сунула телефон в карман, но через минуту снова вытащила и позвонила гольфи Сообщив, что за ними приедет отец, она поежилась и только через минуту, немного успокоившись, повернулась к Матью. «Семейная драма», — пояснила она. «Пойдем в Крэппу». Осмотрим рабочее место Бирны. — С удовольствием, — отозвался тот. — Куда угодно, только подальше от протухшего кита. И кто знает, возможно, мы найдем на стропилах имена других убитых. Они снова прошли вдоль пристани и уже начали подниматься к отелю, как вдруг Тора заметила отчаянно махавшего им мужчину и узнала в нем фотографа из журнала для любителей путешествий Робина Кохмана. Она помахала в ответ, и тот вскоре подошел к ним. — Привет! А я вас ищу! — проговорил он. — Вот как! — сказала Тора, убыстряя шаг. — Мы здесь уже довольно долго. Сегодня вечером я уезжаю. Хочу отдать вам фотографии Бирны. Узнав о случившемся, он скорбно покачал головой, я решил подарить снимки тем, кто ее знал. Какая страшная трагедия! Не ожидал столкнуться здесь с подобным. «Ужасно, но бывает и такое», — проговорила Тора. «Будем надеяться, полиция поймает виновника». «С вами уже говорили детективы?» — поинтересовался Мэтью. «Они расспрашивают всех постояльцев отеля». Робин кивнул. «Да, мы общались сегодня утром, но что я могу сообщить? Ничего существенного». — То есть отдавать фотографии полиции вы не захотели? — спросила Тора. — Нет, мы, конечно, возьмем их у вас, но мне просто любопытно. — Я подумал, что это им ни к чему, — пожал плечами Робин. — Какое отношение они могут иметь к убийству Бирны? Всего лишь невинные бытовые снимки. Он дружелюбно улыбнулся. — Кроме одного, где в объектив попала мертвая лиса. Они сидели в баре. На столе перед ними возвышалась топка фотографий, извлеченных Робином из толстого плотного конверта с написанным на нем именем Бирны. — И где вы ее снимали? — спросил Мэттью, показав пальцем на дохлую лису в центре фотографии. Мертвый зверек лежал на боку в густой траве. Язык свешивался из пасти. Роскошный светло-коричневый мех был изодран и перепачкан кровью. Она валялась на тропинке, ведущей к старой ферме, расположенной неподалеку отсюда. Бирна попросила меня сходить с ней, пофотографировать. Мы долго бродили и наткнулись на лесу. Бирна посоветовала мне запечатлеть и ее. Снимок, конечно, не передает всех ощущений, но там и сама леса, и местность виделись по-другому. Несчастное животное было ранено и пыталось ползти. От охотника она, конечно, ушла, но только рана оказалась смертельной. — Вы взяли лису с собой? — спросила Тора. — Да что вы! — воскликнул Робин. — Мы к ней не приближались. Она уже начала разлагаться. У нас и мыслей не было до нее дотрагиваться. — Как вы полагаете, мог кто-то прийти туда после вас и взять лису? — продолжала расспрашивать фотографа Тора. Робин изумленно поглядел на нее и перевел взгляд на Мэтью. «Не понимаю, куда вы клоните, но, думаю, это вполне вероятно. Лиса была отлично видна с тропинки. Любой шедший по ней обязательно бы ее заметил». Лицо его вдруг вытянулось. представление не имею, кому она могла понадобиться. Хотя, возможно, у нее ценный мех. Неужели исландцы так любят лис?» Тора улыбнулась. Не до такой степени, чтобы собирать их трупы. Нас с Мэттью судьба мертвой лисы интересует совсем по другой причине, но слишком долго объяснять. Она взяла стопку фотографий и начала их просматривать. Бирна не говорила вам, почему выбрала именно этот пейзаж. Я смотрю тут преимущественно виды старой фермы и ее окрестностей. И только на одной изображен стальной люк, а на второй, насколько я могу судить, внутренняя стена дома. — Зачем они потребовались, Бирни, вы не спрашивали? Робин склонился над фотографиями. — Стальной люк вроде бы попал в кадр случайно. Он находился на поляне недалеко от фермы с другой стороны холма, — пояснил он а внутренняя стена сфотографирована здесь, в старой части отеля, в подвале. Бирна, ничего не объясняя, попросила меня снять стену на следующий же день. Относительно Люка она тоже ничего не говорила. Да я и не спрашивал. Подумал, речь идет о ее архитектурном проекте. Я и сейчас не понимаю, зачем ей нужны были эти снимки. Она ничего не рассказывала вам об этом камне? Мэтью кивнул на три фотографии валуна с надписью, обнаруженного ими позади отеля. Немного. Забавно, пока я фотографировал, она по моей просьбе перевела надпись. Очень необычный стишок. Я еще посмеялся и спросил, у вас, исланцев традиция такая выбивать надписи на камнях? бирна ответила, что традиции такой нет. Она сама удивилась, увидев на камне надпись. «Она не объяснила вам ни причину своего удивления, ни значение надписи?» «Нет, вроде бы», — покачал головой Робин. Перна подумала, что стихи оставил кто-то из прежних обитателей фермы. Она не исключала, что камень является надгробием, поставленным на могиле домашнего любимца. Только стихи сочла не совсем подходящими. Она довольно долго ломала голову над надписью Но, мне кажется, так ни к какому выводу не пришла. Мэтью тронул Тору за рукав. «Посмотри, какая занятная фотография!» Он передал ей снимок Бирны, разговаривающей со стариком у входа в отель. Тора жадно схватила его. «Они могли обсуждать перестройку дома. Он же хочет жить там круглый год!» — улыбнулся Мэтью. Робин наклонился над карточкой, вызвавшей у Торы столь живой интерес. «Ах, вот вы о ком!» «Я снял их ради забавы. Мы возвращались со старой фермы. Подошли к отелю, когда появился этот старик и о чем-то заговорил с Бирной. Он живет здесь, я его неоднократно замечал в ресторане». Тора кивнула. «Вы не в курсе, о чем они беседовали?» спросила она. «Понятия не имею», — отозвался Робин. Они говорили по исландски хотя не нужно быть лингвистом, чтобы по выражению лица определить настроение человека. Разговор был явно недружеский. Я сфотографировал их, а вскоре они начали спорить, и я убрал фотоаппарат. «Бирна не рассказывала вам потом о предмете спора», — вмешался Мэтью. Она произнесла странную фразу. «Об ответственности людей за их прошлые осознанные поступки», — сказал Робин. «Она была сильно раздражена, поэтому я не стал ее расспрашивать», — он задумался. «Она сравнила прошлые грехи со старыми долгами. Я не очень понимал ее и сменил тему». Услышав о прошлых грехах, Тора и Мэттью вопросительно переглянулись. Им вспомнился Магнус Балвинсон. Медсестра подошла к кровати, на которой дремала старушка. Мягко потрясла ее за плечо и тихо проговорила. — Малла, дорогая, просыпайтесь. Нужно принять таблетки. Старушка открыла глаза. Она долго, молча смотрела в потолок. Затем часто-часто заморгала и слабо откашлялась. Медсестра знала, что иногда старушка приходит в себя не сразу, поэтому терпеливо ждала, держа в руке небольшой пластиковый стаканчик с белыми и красными таблетками. «Давайте приподнимемся», — сказала она. «И через минутку опять ляжем». «Она приходила», — прошептала старушка, продолжая рассматривать потолок и, словно не замечая, стоявшую возле кровати женщину, терпеливо ожидавшую, когда же больная оторвет голову от подушки. «Кто приходил?» Спросила медсестра безо всякого интереса. Она давно уже привыкла к той билиберде, которую постоянно несли старики, особенно с просонок. В такие минуты они будто уходили в далекое прошлое, когда были моложе, здоровее и не нуждались ни в ком и ни в чем. «Она приходила», — повторила старушка с улыбкой. «И простила меня. Она уже не сердится». Она всегда была такой ласковой. — Вот и замечательно! — мягко проговорила медсестра. — Сердиться нехорошо. Она потрясла стаканчиком с таблетками. — А теперь привстаньте и выпейте лекарства. Старушка, словно не слыша, смотрела на молоденькую медсестру. — Я ее спросила, не сердится ли она на меня. Она ответила... «А почему я должна на тебя сердиться?» Старушка с трудом приподнялась на локтях. «Ласковая была, всегда ласковая». «Водичку сами подержите или мне подержать?» — спросила медсестра. Взяла со стола стакан и передала его старушке. «Я, конечно, объяснила ей, почему она должна на меня сердиться». — говорила старушка, по-прежнему не проявляя интереса ни к водичке, ни к таблеткам. — Мне казалось, она всегда знала, что я была там. Она удивленно покачала головой, отчего и седые нечесанные пряди пришли в движение. — А выходит, она этого и не знала. Старушка закрыла глаза. — Ну, все равно она меня простила. — Прекрасно отозвалась медсестра. Поставила на стол стаканы с таблетками и водой, подхватила старушку под руки и осторожно подтянула к спинке кровати. — Давайте-ка сядем попрямее. Сгорбленная спина не позволяла больной полностью выпрямляться, но для приема таблеток хватало и этого. А вот и лекарства. — Быстренько пейте, а то меня другие пациенты ждут. Медсестра поднесла к тонким бледным губам старушки стакан с водой. Та послушно открыла рот, принимая таблетки. Она наизусть знала процедуру. Дождалась, пока медсестра даст ей воды, и только тогда проглотила. Вытерев рот тыльной стороной ладони, Малла опять посмотрела на медсестру. — Ласковая она была, хорошая. Приятно вспомнить, подумать только. — О чем мы должны подумать, дорогая Малла? — вежливо осведомилась медсестра, подозревая, что старушка не в своем уме. — Она же меня простила, — сказала Таня, переставая удивляться. — А ведь я ничего для нее не сделала. — А я уверена, что вы очень много для нее сделали, — улыбнулась медсестра. — Просто сейчас не все помните. Глаза старушки недовольно сверкнули. Как это не помню? Я все прекрасно помню. Она умерла. Как же я могу забыть такое? Медсестра погладила старушку по седым волосам. Та болтала явный вздор. Рехается потихоньку. Вот уже и мертвецы начали ее посещать. Подумала она, помогла ей лечь поудобнее и проговорила. Вот и все, дорогая мало, А теперь постарайтесь уснуть. Как только голова малы коснулась подушки, глаза ее закрылись. Убили. Повсюду зло. Она облизнула губы и уже засыпая прошептала. — Милая моя доченька, моя маленькая Кристинка.